Улыбался умильно и ждал, Но было пусто, и в душе и вокруг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Впоминались ненужные мучительно восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованные на стене икона, и как отец, Сгибаясь и разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит из-под лобья, молится ли Васька, не занялся ли баловством, и стал еще страшнее, чем до молитвы. Исчезло все. Безумие тяжко наползало. Сознание погасало, тухающий разбросанный костер, холодела как труп только что скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а ноги и руки уже окоченели. Еще раз кроваво вспыхнув, сказала угасающая мысль, что он, васька Каирин, может здесь сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия. Дайти до такого предела боли и страданий. До каких не доходило еще ни одно живое существо, что он может биться головой о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать, что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не может и ничего. будет ничего И ничего наступило. Ноги у которых свое сознание и своя жизнь продолжали ходить и носить дрожащее мокрое тело руки, у которых свое сознание тщетно пытались запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокрое тело. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. И это был почти что покой. Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди. Он даже не подумал, что это значит, пора ехать на казнь. А просто увидел людей и испугался почти по-детски. Я не буду, я не буду, шептал он неслышно пометвевшими губами и тихо отодвинулся в глубь камеры, как в детстве, когда поднимал руку отец. Надо ехать, говорятят, ходят вокруг, что-то подают, закрыл глаза, покачался. и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание стало возвращаться. Вдруг попросил у чиновника папиросу, и тот любезно раскрыл серебряный с декаденским рисунком портсигар.